Глава 24. Звучал Булат, картечь визжала. Корпус Милорадовича насчитывал 7000 гренадер при 10 артиллерийских орудиях, пушки и единороги в равном количестве. Они стояли спокойно на месте, глядя вперед, как далеко на поле разворачиваются боевые порядки французов. «Я слышал!» Как у врага приглушенно стучат барабаны, мерно дающие сигналы к перестроениям. Сам я как раз скакал на смирном и по большей части прислушивался к своим ощущениям в области спины. Как там поживает моя рана? Весь прошедший день она чувствовала себя неплохо, а вот сейчас разболелась. Оглянувшись на скаку назад, я чуть не застонал от сильной боли, но решил не обращать на нее внимания. В конце концов, этот день наверняка может стать для всех нас последним. Чего ж тут сокрушаться о старой ране? Сзади я увидел, что Суворов стоит в окружении императоров и прусского короля и, подняв руку, указывает им на поле сражения. Видимо, объяснил, чего он хочет от Милорадовича. Глядеть назад было тяжело. Помимо всего прочего, у меня болела шея поэтому я снова повернулся вперед. Я почти доехал до войск Милорадовича и немного притормозил ход Смирного, чтобы объехать их по краю, разыскивая, где стоит генерал. Искомый мной офицер выделялся в толпе, и его не надо было долго искать. Он сидел на ослепительно белом жеребце в парадном мундире при всех орденах и в полголоса разговаривал с полковником Чернышовым. Я подлетел к ним и сказал... «Ваше превосходительство!» Главнокомандующий приказал занять те высоты и укрепиться там. Надо задержать там французов до подхода подкреплений. Милорадович мельком глянул на меня и уставился в центр поля, затем пробормотав. «Что же так поздно?» Я и сам об этом думал. Выехал из строя вперед и повернул коня к солдатам. Поглядел на них и крикнул. «Солдаты!» «Надо захватить центр поля и удержать его от врага. Кто готов умереть, идите за мной!» И просто-напросто поехал рысью вперед на врага на своем блестящем скакуне, не заботьтесь о том, следует ли кто-нибудь за ним. Конечно же, его не оставили одного на съедении врагам. Чернышов крикнул приказ идти вперед, Загрохотали барабаны И все полки ровным строем Двинулись вперед Артиллерия медленно поехала сзади Трясясь на кочках Орудия тащили усталые лошади Я поглядел на них И тоже поехал вперед Суворов в случае чего Найдет себе мальчика на побегушках А вот мне нельзя Оставить этих людей одних Как я потом спать буду ночами Завидев движение войск С нашей стороны Французы на мгновение остановились, а потом снова продолжили движение вперед. Перестраиваться им теперь было не к чему. Пехота в синих мундирах шла в центре, на флангах мчалась конница, а позади лошади медленно тащили пушки. Было их много, намного больше, чем корпус генерала Милорадовича. У нас конницы почти не было. Я поглядел на небо, до сих пор хмурое, И поблагодарил его хотя бы за то, что нет такого сильного дождя и тумана, как в битве под Реймсом. Сейчас был уже предвечерний час и на западе, за спинами французов, редкие лучи заходящего солнца прорвались через пухлые серые облака и осветили равнину. Несмотря на то, что тусклое солнце било нам в глаза, оно нисколько не мешало нам видеть противника. Завтра должна быть отличная погода, решил я, глядя, как лучи солнца озаряют закат багровыми красками. Доведется ли увидеть это прекрасное утро? Ладно, хватит пораженческих настроений. Я всмотрелся в извилистую линию вражеского строя, Неумолимо шагающего впереди и засомневался, успеем ли добраться до высоты, о которой говорил Суворов, а ведь там еще надо построиться и приготовиться к бою и все на глазах наступающего врага. Только я подумал об этом, как Чернышов прокричал новую команду и строй гренадер приподняв ружье с блестящими штыками ускорил шаг. Милорадович! На своем великолепном скакуне уже давно умчался вперед, вот ведь самоубийца. Я оглянулся назад и удивился, какими далекими и маленькими отсюда выглядели командующие, собравшиеся на небольшом возвышении у нашего лагеря. Еще дальше я заметил другие наши полки, спешно подходящие к равнине, но все еще находящиеся слишком далеко, чтобы помочь нам. Почти в то же мгновение выстрелили вражеские пушки. В тишине, предшествующей грохоту, они прозвучали особенно громко. Ядра прошуршали в воздухе и одно за другим ударили в землю, перед, сзади и по бокам от наших отрядов. Слушая их завывающий звук, я невольно хотел пригнуться к шее коня, но вовремя одернул себя и постарался выпрямиться в седле. Несмотря на то, что тут же завалила спина, к счастью ни один из выстрелов не попал в цель, и наши солдаты пока не пострадали. Ничего, это была просто пристрелка. Сейчас пушкари учтут промахи и будут метать снаряды, точнее, а потом придет и пора картечи. Мы пока что не могли использовать свои орудия, так как, несмотря на артиллерийский огонь, «Наши полки продолжали идти тем же скорым маршем». «Видя это, заторопились и французы, они думали, что мы идем в атаку на них, и только потом догадались, что наша цель – это возвышенности в центре равнины». К тому времени Милорадович уже подскакал к холмам и взобрался на них, продолжая сидеть на своем белом коне. «Наши передовые отряды тоже уже почти достигли сопок», и в это мгновение пушки врага снова начали стрелять. Теперь ядра, перелетая через ряды французов, бегущих к нам, ложились гораздо ближе, а несколько угодили прямо в наш строй. Одно из них ударило совсем недалеко от левого фланга, где ехал я, и я увидел, как от взрывов взметнулись в воздух тела людей. Когда земля осыпалась... Вокруг воронки остались лежать скрюченные трупы С десяток солдат поднялись оглушенный выстрелом Товарищи помогли им прийти в себя Пострадавшая колонна на миг остановилась Затем выровняла строй и продолжила марш Я еще раз посмотрел на неподвижные тела убитых и поехал дальше Им уже ничем не поможешь Теперь выстрелы из пушек раздавались непрерывно Они так и будут теперь бить до тех пор, пока французы не приблизятся к нам вплотную и дело не дойдет до рукопашной. Наши пушки пока ничем не могли ответить, потому что должны были стрелять уже с возвышений. Милорадович что-то кричал, стоя на холме и махал саблей, но из-за шума и дальнего расстояния его не было слышно. Я подумал, что мне тоже можно было бы обогнать пехоту и стать рядом с ним, Но затем я решил не мешать генералу и передвигаться дальше с гренадерами. Наши полки уже достигли высот и быстро взбирались на них. А еще по дороге, пропадая в небольших узких оврагах, строились плотные линии. Со стороны они напоминали гигантские пестрые гусеницы, заползающие на холмы. Вражеские пушки продолжали стрелять по нам, и ядра теперь вспахивали холмы – или залетали во вражки, задевая идущих там солдат. Наши пушки тоже достигли высот, и, укрывшись за ними, начали готовиться к стрельбе. Французы, между тем, уже осознали, какую опасность стоит для них этот маневр с захватом высот, и, подойдя на расстояние выстрела, подняли ружья для проведения залпа. Когда они начали стрелять, почти сразу же наши гренадеры принялись палить в ответ – Часть пехоты противника, закончив стрельбу, пошла на нас штыки. А остальные полки продолжали обтекать центр равнины, беря корпус Милорадовича в кольцо. К тому времени почти все наши полки взобрались на возвышение и тоже приготовились к схватке. Я взлетел на холм и был поражен, как много здесь толпилось народу. Если сюда угодит ядро то скосит по меньшей мере полсотни бойцов и меня в том числе. С запада, где стреляли вражеские пушки, наплывали обрывки порохового дыма. Я увидел сотни французов у подножия холмов с криками, идущих в атаку. Гренадеры кидали в них гранаты и стреляли, а затем раздался барабанный бой, дающий сигнал к атаке. В то же самое мгновение раздался многоголосый вопль ярости, И наши войска разом хлынули с холмов, набросившись на врага. Я стоял на месте, но не удержался, потому что поток солдат захватил меня и погнал вниз. Смирный пронзительно ржал, но из-за криков и пальбы вокруг я слышал его только урывками. Не дойдя до подножья холмов, я сумел остановить спуск и отъехал в сторону от ощетинившегося штыками вала, катящегося вниз. Гренадеры атаковали врага, и тут же у подножия холма завязалась отчаянная схватка. Глянув наверх, я увидел, что часть войск в виде резерва так и осталась еще на вершине холма, продолжая бешено палить по врагу. Почему бы и мне не последовать их примеру? Я достал ружье с нежным женским именем Лиззи и проверил его. Все в порядке, заряжено и исправно. «Телескопический прицел на месте». «Не теряя времени, я поднял мушкет и навел на врагов внизу холма». Так посмотрим. Может быть, найду какого-нибудь маршала вроде Нея или Даву, желающего поскорее покинуть этот мир». Поводя дулом из стороны в сторону, я искал офицеров и не нашел ни одного подходящего. Вернее, целей было достаточно». Просто все они находились в постоянном движении, сражаясь с нашими солдатами, а я не хотел зацепить пулей кого-нибудь из своих. Внезапно через линию наших гренадер прорвалась группа французов пару десятков человек. Командовал ими огромный усач-капитан сабли, похожий на секиру. Эта отчаянная двадцатка тут же бросилась на стоящих рядом солдат с фланга круша, и свергая всех на своем пути. Напор у них был весьма дерзкий и жесткий, сметающий все на своем пути. Ишь ты, какие резвые! Эдак они могут и заставить дрогнуть наших ребят. Я прицелился и одним удачным выстрелом снял Усача. Убей, убей, какой большой удача! Много крови! Зудела на духом Лиззи. Как раз когда он собирался ударить саблей одного из наших солдат. Без поддержки великана его группа быстро пала под ударами штыков гренадер. Обернувшись, я поискал в сидельной сумке другое ружье, но решил пока не тратить заряды, а лучше перезарядить лизи, тем более, что я слышал ее настойчивый зов, требующий еще больше крови. В то же мгновение я услышал откуда-то за рев, вырвавшиеся из сотен, а то и тысяч глоток. А обернувшись, я увидел, что с нашего левого фланга прямо через холмы идут в наступление полки французских егерей. Они иступленно кричали, нападали на нас и даже не думали стрелять, решив сразу вступить в штыковой бой. «Откуда вы взялись, дьявол, вас раздери», — подумал я, — поспешно разворачиваясь мирного и скача вверх по склону холма туда, где у нас остались резервные полки. Видимо, враги, пользуясь численным преимуществом, прорвались где-то на нашем фланге, там, где было мало войск, и теперь смогли перейти в решительные наступления, надеясь смять полки, дерущиеся у подножий. Справа, где располагался наш правый фланг, Тоже послышались дикие вопли. Я поглядел туда, продолжая скакать вверх по спасительному склону, и чуть не вывалился из седла, увидев другие полки французов, тоже мчащиеся по склонам от нашего правого фланга. «Это что же теперь? Нас окружили со всех сторон и только те войска, что остались на вершине холма и еще могут оказать хоть какое-то сопротивление?» Отряды, бившиеся с врагом внизу у подножий, получается, скоро будут полностью зажаты в кольцо. Разбив их, французы набросятся на остатки войск на вершине холмов и сметут последние остатки сопротивления. Получается, возвышения будут сданы врагу, а грандиозная задача по отвлечению сил врага будет выполнена только частично. Но нет... Я слишком рано впал в панику. Милорадович бился внизу вместе с солдатами у подножия возвышенности. Его никто не собирался оставлять на погибель, тем более полковник Чернышов, которого я увидел первым делом, достигнув пологой вершины холма. «Вперед, друзья!» — кричал он охрипшим голосом, указывая вниз. Солдаты прекратили стрелять по врагу и, опустив ружье, метя штыками во врага, побежали по холму на помощь товарищам, оказавшимся внизу в полном окружении. Стоя здесь, на самой вершине, я отлично видел, что происходит вокруг нас на равнине. Французы, оказывается, уже давно обошли нас, и фланги их устремились навстречу нашему командному пункту. Центр, как и задумывал Суворов, застрял на возвышенностях, споткнувшись об яростное сопротивление корпуса Милорадовича. Я обернулся назад, поскольку заметил движение вдали на горизонте и увидел, что давишние полки нашей армии, которые с опозданием вышли из лагеря, теперь во весь опор идут к нам на помощь. Дальше, в наступающих сумерках, на дороге возле нашего лагеря, виднелись полки австрийской и прусской армии, хотя я был не уверен, что это они, поскольку быстро вечерело и дальние виды сливались с землей. Глянув вниз за возвышенности, я увидел, что наши артиллеристы уже завязали ожесточенный бой с французскими драгунами. Наша возвышенность была полностью окружена врагами и пушки умолкли, временами стреляла только неприятельская артиллерия. Среди всадников я заметил офицера в ярком мундире с высоким султаном на головном уборе. Он отчаянно сек наших канониров саблей, на моих глазах зарубив сначала одного, а затем и второго. «Какая удача! Ты у меня будешь главным кандидатом, чтобы утолить жажду крови у Лиззи!» Я поднял мушкет и тут же услышал шепот ружья, умоляющий дать ей новую жертву. Видишь? Спросил я мысленно. Вот он, тот, кто нам нужен. Давай, возьми его. Хорошо, хорошо, хорошо. Запела Лиззи, и я ощутил, как она разглядывает офицера. А ее нутро наполняется радостным кровожадным предвкушением. Нажав на спусковой крючок, я услышал звук выстрела и ощутил толчок приклада в плечо офицер в этом мгновении дернулся в сторону пытаясь ударить саблей шустрого артиллериста и я увидел что пуля прошла мимо него а он остался цел и невредим услышав грохот выстрела и визг пули он удивленно поднял голову и увидел меня на вершине холма лизе взвыла с досады во весь голос да так что у меня чуть не раскололась голова от ее криков Офицер тем временем, оставив несчастного пушкаря в покое, поскакал ко мне. Вот когда я порадовался, что оставил второе ружье заряженным. Убрав рыдающую Лиззи в сумку на седле, я выхватил второе ружье и быстро навел его на офицера. Никогда не забуду его пораженного лица, когда он увидел, что я прицелился в него из другого оружия. Казалось бы... Только что я был безоружен и беззащитен, а вот теперь опасности подвергается сам противник. Впрочем, почти сразу же офицер решил, что я промахнусь и с надеждой устремился на меня, понукая коня. Я же дождался, пока он подъедет ближе, и выстрелил наверняка. Пуля вышибла его из седла, и он покатился по склону холма вниз. Дело на этом, однако, не закончилось. Другие драгуны, завидев, что с их командиром обошлись так бесцеремонно, вознамерились отплатить мне той же монеты. Трое из них прекратили избиение несчастных артиллеристов и помчались ко мне. Ого! Это слишком много для такого одиночки, как я. Желая сократить их число и уравнять шансы, я достал пистолеты, тоже, к счастью, заряженные и готовые к бою. Подпустив врага поближе, я выстрелил из одного пистолета. Первый драгун скрикнул и тоже упал на землю. Я попал ему в голову. Кровь им мгновенно залила все лицо. Не теряя времени, я вскинул второй пистолет, прицелился и выстрелил во второго всадника. Но проклятый пистолет дал осечку. Вот же досада! Я отбросил ненадежное оружие в сторону и выхватил саблю. Драгуны подскакали ко мне, а я тронул Смирного им навстречу, чтобы не стоять на месте, как последний баран, ожидая, когда меня прирежут. Первый драгун, тот, кому повезло с осечкой, ловко пытался ударить меня саблей, но я отбился, причем рана на моей спине тут же дала себе знать. «Ничего не поделаешь, придется потерпеть». В это время подоспел третий всадник, И мне удалось, отбив его удар, сходу рубануть его по плечу. В конной сшибке очень важны боевые навыки коня, который должен уметь становиться так, чтобы наезднику было сподручнее бить врага. Смирный умел делать это великолепно, и поэтому мне удалось быстро справиться с третьим драгуном. Второй. Тот, что оказался везунчиком, снова вернулся ко мне, и мы с полминуты обменивались с ним ударами. Никогда еще мне не доводилось биться на саблик так долго. Пару раз он едва не зацепил меня, но каждый раз мне удавалось чудом уйти от его ударов. Затем Смирный, злобно хрипя, толкнул его коня. И мой противник открылся для удара. Я тут же воспользовался этим и ударил его по руке. Враг схватился за рану, выронив саблю, и помчался с холма прочь. К тому времени уже совсем стемнело, и вдали со стороны французов зазвучали барабаны и трубы, призывая к отступлению. «Первая хорошая новость за весь день», — подумал я, едва отдышавшись. Звуки боя у подножия холма затихли, А затем я услышал стук копыт за спиной, и знакомый голос сказал, «На сегодня хватит кровопролития!»